Глава восемнадцатая. «А давно они стали разнообразными?» — спросил я. «Что?» «Представление Жан-Клода о забавах». Крюсен снова задумался. «Не сказать, чтобы я так уж хорошо знал этого парня. Насильщики — народ непостоянный. Для каждой экспедиции мы набираем новых. Хотя, с другой стороны, четыре месяца, проведенные бок о бок, — приличный срок». Поначалу Жан-Клод ничем не отличался от других носильщиков. С нашими проводниками он быстро нашел общий язык, немного говорил на их диалекте. А потом его вдруг будто подменили. Глупые и шутки, над которыми смеялся он один. Бесконечные разговоры определенного толка. Если нам случалось остановиться в какой-то деревне, то земкам Жан-Клод прохода не давал. Поймите меня правильно, я и сам не ангел, а девушки с черным цветом кожи. физиологически ничем не отличаются от белых. Однако я придерживаюсь правила, что, находясь в стране с иным укладом жизни, нужно соблюдать порядки, которые заведены там, и чья-либо принадлежность к белой расе отнюдь не является преимуществом. Более того, я абсолютно уверен, что все человеческие расы созданы Господом нашим по своему образу и подобию. И никому из людей с иным цветом кожи или иной национальности «Не следует относиться так, как не относился бы к своему соплеменнику. Вы понимаете, о чем я?» Я понимал, что столкнулся с весьма неординарной личностью, человек, с которым в иных обстоятельствах был бы не прочь поболтать подольше. Но времени у меня, как обычно, не было, и я просто кивнул. «В определенный момент мне пришлось поговорить с Жан-Клодом довольно строго». Крюссен сжал кулак и задумчиво его осмотрел. После того разговора Жан-Клод поутих, но сейчас, когда я рассказал вам все это, отчетливо вспомнил. Идея организации выставки точно поступила от него. Жан-Клод больше всех носился с выставкой, совался буквально в каждую бочку. Изначально мы должны были расстаться с ним в Каире, но Жан-Клод изменил планы. Он прибыл с нами в Париж и буквально потирал руки в предвкушении. А когда изменилось поведение Жан-Клода? Вы сказали, что в начале экспедиции все было нормально. Месяца два назад. Но, собственно, что и требовалось доказать. Ясно, спасибо. Я протянул Крюсэну руку. Он ответил крепким рукопожатием. Рад был помочь, приятель. А что, собственно... Надеюсь, вы об этом никогда не узнаете. Я повернулся к Кристине. Она маячила в дверях гостиной, не решаясь зайти. Наверное, до сих пор испытывала неловкость. Ты не утратила умения прыгать на щит. Сопровождаемый заинтересованным взглядом Крюссена, я открыл окно и вскочил на подоконник. Стоит ли говорить, что хозяин номера не возражал, даже придержал створку окна, чтобы мне было удобнее. Оказавшись внизу, я поднял щит. Кристина приземлилась точно в его середину. Крюссен в окне разразился аплодисментами. Браво! Заходи еще, приятель. Услышал я его бодрый голос. И прекрасная мадемуазель тоже, конечно же. Я закажу шампанского. Надеюсь, эти лентея не забудут его охладить. Мне бы твои проблемы, приятель, вздохнул я. Такси у отеля Мариот дежурили постоянно. Мы прыгнули в ближайшее. К зоологическому саду, бросил я. Сию секунду. Шофер лихо вырулил с парковки на бульвар. Вежливо спросил. «На выставку изволите? Почему вы так думаете?» Голос Кристины прозвучал настороженно. «А куда же еще то Столько лет в такси работаю, а не припомню, чтобы зоологический сад таким популярным был. Выставка, говорят, уж больно интересная». Шофер поймал в зеркале заднего вида мой взгляд и подмигнул. «Я бы и сам сходил. Да товарищ заболел, подменить пришлось. Билет свой соседу отдал. Тот не наплел, что на скачки собирается». Билет припрятал, надеюсь, говорит, не найдет. Шофер рассмеялся. Хотя, ежели найдет, невелика потеря. Все одно мне этот билет бесплатно достался. Бесплатно? Переспросил я. Ну да. Купил у разносчика газету, как обычно. А мальчишка и говорит. Вы, мсье, ежели ответите правильно на вопрос на последней странице, бесплатно получите билет на выставку. Подмигнул, и фотографию показывают. Я аж рот открыл. «Видано ли, таких дамочек бесплатно поглядеть? Подумаешь, черные, но них ведь не жениться». «А что за вопрос был в газете?» – перебила Кристина. «Да надо было фамилию премьер-министра назвать. А кто ж ее не знает?» Мы переглянулись. Кристина опустила голову. «Как я могла это просмотреть?» «Просто ты не покупаешь газеты у разносчиков», – вздохнул я. Расчет, как и в Петербурге, был на то, Что мы до последнего не сумеем оценить масштабы бедствия. Неужели африканская деревня, это правда настолько интересно? Сама по себе деревня вряд ли, а вот ее жители, точнее жительницы, Кристина поразовела. Ах, вот в чем дело. А ты не догадалась? Кристина отвела взгляд, резко спросила у шофера: Почему мы остановились? Сом не пойму, мадемуазель. Шофёр открыл окно, выглянул. Ох ты ж! Да там, кажись полицейский кордон поставили. Не пропускают. Придётся в объезд». «В объезд тоже вряд ли получится», — сказал я. Открыл дверь, вышел и подал руку Кристине. «Дальше мы не поедем. Спасибо». Мы быстро расплатились. Улицу вдали действительно перегородили полицейские. «Триаль», — сказал я. «Его работа. Видимо, людей собралось уже немало». «Скорее!» Мы с Кристиной принялись проталкиваться сквозь толпу. Я помнил людей, которые текли по улицам Петербурга, направляясь к гостинному двору. Они вели себя чинно, спокойно и никуда не спешили. Местные жители от петербуржцев сильно отличались. Возможно, потому что толпа состояла в основном из мужчин, среди которых преобладали молодые парни, хотя хватало и зрелых, и пожилых. Рядом с полицейскими, стоящими в оцеплении, уже затевался скандал. «Почему не пропускаете?» «Имеем право!» «Билет? Вот он, смотри!» «Только вам, что ли, на голых девок глядеть?» Чтобы пробиться к кордону, пришлось подключить магию убеждения. Ту же магию я применил к стоящему в ограждении полицейскому. «Контрразведка. Особая миссия. Пропусти!» Взгляд полицейского остекленел. Он отступил в сторону. Мы с Кристиной прошли сквозь оцепление. Толпа не осталась равнодушной. «А это что за щеглы? Куда они лезут? Эй, парень, у тебя своя красотка, вот и гляди на нее. Зачем тебе черные? Я обернулся и поднял над головой руку, обмотанную цепью. Оружие засветилось. Толпа отхлынула от ограждения. «Мак!» – прокатился разочарованный вздох. «Расходитесь!» – выкрутив силу убеждения на максимум, проговорил я. «На этой выставке нет ничего интересного. Девушки замерзли и сидят в своих хижинах. Они не выйдут. Вы зря потеряете время!» Толпа заколыхалась. «Государю-императору, ура!» — раздался над головами вопль. Русского языка собравшиеся не знали, но появление говорящей чайки само по себе произвело фурор. Внимание толпы переключилось на Джонатана. «Если бы можно было так же легко разогнать всех остальных...» вздохнула Кристина. он быстрее», сказал я. «Просто так Джонатан за нами не прилетел бы». Мы прибавили ходу. Вдали уже виднелись ворота зоологического сада, распахнутые настиж. Ни света, ни мсье триаля поблизости не наблюдалось. Зато наблюдались людские ручейки, речки и целые потоки, стремящиеся к воротам. В воротах люди сбивались в плотную кучу и едва протискивались сквозь створки. Шум стоял невообразимый. Я потащил Кристину к ограде, раздвинул прутья, мы пролезли внутрь. о обрадовался парень в полосатом университетском шарфе и устремился к проделанному мною лазу. Пришлось потратить лишнюю секунду на то, чтобы вернуть прутья в исходное состояние. Оказавшись внутри ограды, мы бросились бежать по дорожке, посыпанной гравием. Схемы за осада у меня не было, но в ней не было и нужды. Направление указывала толпа. Мы миновали пруд, в котором плавали лебеди. Шум доносился до нас уже давно, а по мере нашего приближения усиливался. «Спешите!» – расслышал я усиленный мегафоном крик. «Спешите это видеть, господа! Натуральная негритянская деревня прямиком из Южной Африки! Прекрасные туземки в первозданном виде! Всего за пять франков они с удовольствием сфотографируются с вами!» Подбегая, мы разглядели за завалу. Тущие длинноногие брюнета лет тридцати... надрывно орал в мегафон. От усердия пальто на его груди распахнулось. Шляпа валялась на земле. Огромный крытый павильон за спиной зазывала, осаждала толпа. Африканская деревня находилась, видимо, внутри павильона. Стеклянные стены были задекорированы рекламными щитами и вьющимися растениями. Разглядеть, что находится внутри, не представлялось возможным. Энтузиасты пытались карабкаться на растущие неподалеку деревья, но обзор, очевидно, и оттуда был не лучше. «Открывайте!» – бушевали в толпе. «Почему не пускаете?» Триаль успел пригнать полицейских и сюда. Вокруг павильона стояло оцепление, но максимум, на что оно было способно – не пропускать людей внутрь. О том, чтобы разогнать толпу, и речи не шло. Ни триаля, ни Света я не видел. Должно быть, они были в павильоне. Ну, логично. Ведь прорывать мы мы ожидали там. «Спешите видеть!» надрывался Зазывало. «Спешите это видеть!» «Ток не пускают, кретин!» – крикнул ему кто-то. «Мы не можем попасть вовнутрь!» Зазывало резко развернулся к говорившему, взвизгнул. «Так идите и возьмите свое. У вас есть билеты! Вы вправе увидеть то, что хотите!» Толпа взревела, усилила напор. «Я понял, что оцеплению не устоять», – бросил Кристине. «Постарайся их удержать». а сам кинулся к зазывале. Цепь прянула вперед, Обвела туловище зазывала, прижимая руки к бокам. Мегафон выпал и покатился по земле. «Мак!» — ахнули в толпе. А зазывала не испугался. Он, увидев меня, широко улыбнулся, как будто только меня и ждал. «Жан-Клод Дюбуа?» — резко спросил я. «К вашим услугам, мсье Борятинский!» Ещё шире улыбнулся он. Тьмы в его глазницах я пока не видел, но не сомневался, что это лишь вопрос времени. «Что же вы стоите, господа?» взвизнул Дюбуа. «Идите и возьмите, что вам причитал. Я не дал ему договорить. Обошелся без магии, просто крепко двинул в челюсть. Дюбуа полетел с ног. «Как вы смеете?» От толпы отделился господин лет пятидесяти в котелке и золотом пенсне. «Владение магией, «Не дает вам право избивать людей!» «Я не использовал магию», — сказал я. Дюбуа в этот момент поднялся и попытался броситься на меня сзади. Я коротко двинул локтем назад, угодил в живот. Дюбуа со стоном отвалился. «Защищайтесь!» В руках у господина в котелке появилось личное оружие. Шпага. «Тоже маг. Ишь ты!» «Зря вы это, папаша!» — вздохнул я. «Ей-богу, зря!» Магический уровень господина я оценил как третий четвертый Вырвал шпагу у него из рук одним броском цепи и кинулся к Дебуа. Нужно было поскорее надеть на него магические наручники. Краем глаза заметил, что Кристина метают в толпу, осаждающую павильон что-то вроде молний, причем больше работающих на устрашение, чем на поражение. По инструкции, при большом скоплении народа следовало действовать именно так. Я перевернул Дебуа на живот, придавил его коленом, Застегнул на руке браслет. И в этот же миг этот мерзавец, немыслимым образом изогнувшись, вырвался. Вскочил на ноги и попытался хлестнуть меня другим концом наручников. Я едва сумел увернуться. И вот теперь увидел в его глазницах тьму. «Ты опоздал, бродяга», — торжествующе объявил Дюбоа. Я почувствовал за спиной движение и сместился в сторону. Успел в последний миг. Колющий удар шпагой прошел мимо. Господин, потерявший и котелок, и пенсне подобрал выбитую шпагу. «Ты за это ответишь!» – взревел он. Снова бросился на меня. «Этот русский выскочка хочет навязать нашей стране свои драконовские порядки!» – взвизгнул Дюбуа. «Он не позволяет вам получить то, что вы заслужили!» Теперь внимание людей переключилось на меня. Толпа отхлынула от павильона. Среди тех, кто собрался в гостином дворе, аристократов я не видел. А здесь господин в котелке оказался не единственным представителем аристократического сословия. Я заметил, что личное оружие появилось в руках еще у нескольких людей. Котелок тем временем снова бросился на меня. И на этот раз выбить шпагу у него из рук мне не удалось. Его магический уровень как будто стремительно скакнул вверх, сразу на несколько пунктов. Меня спасло то, что котелок, похоже, сам такого не ожидал. Вместо того, чтобы нанести новый удар, Он в недоумении уставился на свою руку. А я не стал терять время. Пнул его ногой в живот и сразу, как только котелок согнулся, ударил коленом в переносицу. Котелок покатился по земле, подвывая. В толпе заорали и засвистели. А из глазниц дюбуа выплеснулась тьма. Черный кокон окутал его мгновенно. Ко мне потянулись щупальца. Но толпа этого будто и не заметила. Никакого страха, как это было в гостином дворе. люди. Уверенно перли на меня. Из толпы полетели камни и пустые бутылки. Я поднял щит. Часть камней, летящих в меня, сталкивалась с ним. Часть сгорала, не долетев. Рассыпалась с напами искр. Ко мне спешила Кристина. «Что это, Костя?» Мы, как в старые добрые времена, встали спиной к спине. «Что происходит с этими людьми?» Теперь против нас сражались уже четыре аристократа. Котелок с земли так и не поднялся. Но вместо него появились два парня с саблями, крепкий мужик с дубинкой и тетка средних лет с чем-то вроде плети. «А в этот раз тьма, похоже, работает по-другому», вглядываясь в то, во что с бешеной скоростью превращался дюбуа, проговорил я. «Она не просто тянет энергию из толпы, она еще и заряжает ее. Видишь?» Кристина ахнула. От чёрного кокона, крутящегося на месте Дьбуа, во все стороны ползали едва заметные серые языки. Так знакомые нам по тем, что видели в изнанке. этот серый туман накрывал толпу, все более и более расширяя кольцо, а обратно к этому черному кокону стремились другие языки, более насыщенного цвета. Тьма с наслаждением пожирала добычу, черный кокон рос на глазах. Кристина защищалась от щупалец, которые выстреливали в нас все чаще. Я сдерживал напор четырех аристократов, которые, казалось, полностью утратили представление о том, кто они такие и где находятся. Главной их задачей было добраться до меня. А силы этих четырех, кажется, росли с каждой минутой. «Можно как-то прекратить эту жральню?» Кристина сделала выпад, отбивая устремившиеся к ней щупальца. «Взгляни! Тьма растет, Жиреет на глазах!» «Вижу!» — крикнул я. «Нужен щит! Точнее, несколько щитов, чтобы отгородить людей от тьмы!» «Где твой отряд?» Должен быть на подходе! Я, изловчившись, ухватил цепью за шею мужика с дубинкой, подбросил его вверх, и этим снарядом, закрепленным на конце цепи, смел трех остальных, тут же поднял щит. Великолепно, Мсье Борятинский! услышал я. Ваше мастерство воина возросло многократно! Где вы были, черт возьми! не оборачиваясь, рявкнул я на триаля. Прошу прощения! Мы с мадемуазель Светланой находились в павильоне. Были уверены, что прорыв начнется там, что тот, кто одержим тьмой, находится внутри. Не сразу сумели пробиться к вам. Ясно. Бейте тьму!» Я раздвинул щит так широко, как смог, но закрыть получилось едва ли треть окружности, вдоль которой бушевало негодующее людское море.